Ближе у берега ревели тяжелые орудия английских мониторов «Террор», «Леди и «Эфис». Вскоре генерал-лейтенант Берганцолли понял, что его положение безнадежно. Домбардировки уничтожили систему водоснабжения и разрушили продовольственные склады. Переодевшись в штатское Генерал с горсткой добровольцев выбрался из крепости, пройдя так близко от английских позиций, что мог нюхать пищу из его походных кухонь. Прячась в пещерах днем и двигаясь ночами, генералу удалось добраться до крепости Тобрук, находившейся в 70 милях на запад от Бардии. Сразу же после бегства генерала крепость капитулировала. Над дворцом губернатора взвился английский флаг. 40 тысяч итальянских солдат и офицеров сдались в плен. Танки и броневики английского генерала О'Коннора, подобно боевому флоту пустыни, устремились через барханы к следующей цели — порту и крепости Тобрук. Неся на башнях и бортах свои эмблемы, прыгающего белого кенгуру и рыжего оцелота. Подняв тучи пыли, они неудержимо неслись вперед. За ними следовала целая армия захваченных у итальянцев грузовиков, снабженных надписями «Автобус Бенито». Следующая остановка «Тобру» — 27 километров. «Все, кто любит спагетти, поезжайте с нами». Английская официальная кинохроника, быстро доставленная в Берлин через Швецию, окончательно испортила Гитлеру настроение. Особенно бесконечные колонны итальянских пленных, грязных, оборванных и небритых, бредущие через пустыню под конвоем нескольких австралийских солдат с винтовками за спиной. Еще мрачнее выглядели трубы и мачты затопленных в гавани Бардии итальянских транспортов и сторожевиков отдаленно напоминая страшные кадры скалафло и предостерега. делать нечего надо спасать своего союзника Гитлер приказал немедленно представить его на подпись проект директивы на помощь итальянцам в районе Средиземного моря и в Греции. Опережая директивы в тучах песчаной пыли, на грунтовые аэродромы Сицилии уже садятся пикирующие бомбардировщики 10-го воздушного корпуса генерал-лейтенанта Ганса Фердинанда Гейслера, развернувшего свой штаб в отеле Сан-Доминго Тауармина на Сицилии. Он имеет приказ уничтожить английский Средиземноморский флот и лишить англичан возможности перевозить войска и технику во всем районе Гибралтара до Александрии и порт Саида. В проекте директивы, получившей через несколько дней официальное название «Директива номер 22», говорилось. Обстановка в районе Средиземного моря, где Англия, превосходящими силами действует против наших союзников, требует быстрого германского вмешательства по стратегическим, политическим и психологическим причинам. Триполитания должна быть удержана и предотвращен развал и крушение Албанского фронта. Вся эта директива дышала какой-то паникой, столь несвойственной прошлым директивам, подписанным Гитлером. Какие-то общие слова касались сухопутных войск, которые должны прийти на помощь терпящим бедствие итальянцам. Более-менее конкретная задача ставилась только десятому воздушному корпусу. Такие директивы составляются захваченными врасплох. Средиземное море, на котором хозяйничали англичане, непреодолимой преградой отделяло Германию от ее разгромленного союзника. Непроходимые до апреля горные дороги